233. Матерь Агни-йоги. Готовность есть высокое качество духа. Она включает в себя и подготовленность, и защиту от поражений неожиданностью, парализующий активность центров и решимость идти по избранному пути до конца, несмотря ни на что. Она кроет в себе еще и мужество, спокойное, в равновесии полном, встречать волны жизни и бури земные, и ждать жданно-нежданную неожиданность зова. Чтобы готовность явить, ответить на зов, надо оставить все возможно телесное, но главное в духе, и свободному стремиться к позвавшим. Готовность – качество сложное, требующее к тому же и длительного изучения, и знакомства с учением жизни. Во оружие, подготовленности и знания надо встретить зов. Поле будущего труда велико, и так мало вооруженных знанием учения жизни сознаний.